Часть 34. Союз двух миров. 19 января 1943 года, 15.35. Москва, Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует. Верховный Главнокомандующий, Наркома обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент США Франклин Делано Рузвельт. Посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Помощник американского президента Гарри Гопкинс. В кабинете вождя случилось многое. В нем бывали самые разные люди. Но такая встреча трех самых могущественных людей двух миров произошла впервые. Еще один человек из той же, как Горте, председатель СИ. На этой встрече отсутствует, в первую очередь потому, что интересующие его вопросы помощи собственной родине были решены четырьмя месяцами ранее на подобные трехсторонней встречи в Москве. Генштабы РККА, ВСРФ и НОАК уже прорабатывают планы совместной операции по ликвидации самурайско-гоминдановского присутствия на территории Китая 1943 года. Случится это примерно через месяц, ближе к концу февраля, когда консервный нож академика Велихова вскроет Тяньцинь таншанскую концентрацию Ку-Поля, плотность которой в настоящее время достигла 85% от номинала. И тогда зоной ответственности НОАК станет территорией Китая, включая Тайвань, а РККА и ВКСВС РФ – займутся Маньчжурией, Кореей, Сахалином, Курилами и непосредственно японскими островами. Впрочем, президенту Рузвельту знать об этом не следует. Меньше знает, крепче спит. На этой встрече будут решаться только вопросы советско-американских отношений и отчасти судьбы пока еще Соединенных Штатов 21 века. И вот почти все готово. Первым в кабинет входит Гарри Гопкинс. Следом за ним работник кремлевской обслуги вкатывает в кабинет кресла с франклином делана рузвельтом и устанавливает его к столу после чего тихо выходит. все сбори включая кремлевского переводчика с английского языка безмолвного и безликого свидетеля многих и многих тайн итак товарищи и господа сказал сталин когда закрылась дверь в приемную Сегодня мы собрались здесь по просьбе президента Соединенных Штатов Франклина Делана Рузвельта, чтобы обсудить будущее всего нашего мира и не только. Мистер Рузвельт, вам слово. «Э -э -э, джентльмены, сказал Рузвельт, переводя взгляд со Сталина на Путина. С тех пор, как на территории России раскрылись врата, наш мир начал необратимо меняться. Сначала мы думали, что Америка – это так далеко, что эти изменения ее не достанут. Но потом оказалось, что это суждение было поспешным и самонадеянным. Президент Путин почти не задумываясь ответил. Наш мир, мистер Рузвельт, после открытия врат тоже стал довольно быстро меняться. И это было заметно невооруженным взглядом. Мы теперь не такие, какими были прежде, и это однозначно. Единственная принципиальная разница между нами в том, что мы, в отличие от вас, не знаем той судьбы, которая нас ожидала бы в том случае, если бы история развивалась без появления врат, то есть как обычно. Некоторые мои специальные советники, усмехнулся Рузвельт, считают, что если миров оказалось больше одного, то значит на самом деле их бесчисленное количество – Примерно столько же, сколько звезд на небе. Скорее всего, имеется множество миров старше вашего, а также младше нашего. И однажды вас сзади могут похлопать по плечу люди, которые также знают про вас все подробности, как и вы про нас с мистером Сталином. Мистер Рузвельт. Этих ваших специальных советников случайно зовут не Роберт Энсон Хайлайн и Леон Спрег де Камп, спросил Сергей Иванов. Рузвельт переглянулся с Гопкинсом, тот кивнул, после чего американский президент ответил. «Да, мистер Иванов, это именно они. Впрочем, Альберт Эйнштейн тоже согласился с этим предположением. Раньше считалось, что мир у нас только один, единственный и уникальный, но появление врат показало, что это не так, а значит, их, то есть миров, бесчисленное множество». Тут пришла пора переглянуться Владимиру Путину и Сергею Иванову. «Эйнштейн — это очень интересно», сказал российский президент. «Мистер Рузвельт, не будете ли вы любезно передать мистеру Эйнштейну наше приглашение посетить наш мир? А в нем физический институт, который непосредственно занимается расследованием врат. Голова у этого человека гораздо больше, чем у других. Быть может, хоть он выскажет, Ту единственную верную гипотезу, которая поможет нам раскрыть одно из главных тайн мироздания. «Окей, мистер Путин», — хмыкнул Рузвельт, — «я передам мистеру Эйнштейну ваше предложение, и думаю, он от него не откажется. Но теперь давайте вернемся к политическому аспекту существования врат». От мистера Гопкинса мы уже знаем, что никто из присутствующих в своих местных ипостасях не причастен к возникновению этого явления. А другие, мистер Путин и мистер Сталин, ведущие между собой межмировую торговлю через искусственные врата, никак не могут быть предметом сегодняшнего обсуждения. Бесполезно упрекать человека за то, что было сделано его братом-близнецом в другом мире». Сталин выслушал перевод слов американского президента и сказал, главное политическое последствие возникновения врат мистер Рузвельт заключается в том, что отныне нет отдельных миров 1943 и 2019 годов, а имеется двойная тесно связанная система, похожая на сообщающиеся сосуды. В настоящий момент наши миры граничат через порталы, находящиеся на территории Советского Союза и Российской Федерации. Но мы знаем, что так будет не всегда. Потенциальные зоны для возникновения врат в перспективе до одного года имеются в северной части Германии, Центральной Франции и в Китае, недалеко от Пекина». «В Китае, мистер Сталин?» Не удержавшись, переспросил Рузвельт. «Да, в Китае». Через переводчика подтвердил советский вождь. «А что вас удивляет?» «Но ведь Китай — это бедная, отсталая, почти средневековая страна», удивился американский президент. «По какой причине там могли появиться врата?» «Между прочим», — хмыкнул Сергей Иванов, «в 21 веке Китайская Народная Республика — это первая экономика мира, производящая огромное количество товаров в среднем и низшем ценовом сегменте». «Неужели мистер Гопкинс и миссис Рузвельт вам об этом не рассказывали? Сначала фабрика мира считалась Британией, потом на эту роль претендовала Германия. Вы добились того, что на эту позицию вышли Соединенные Штаты. А в нашем мире пальму первенства упорным трудом миллиарда своих граждан заработал Китай». «Окей, мистер Иванов, вы меня убедили», – вздохнул Рузвельт. Путь от варварства и нищеты к богатству через упорный труд ⁇ это вполне американская идея. А теперь я прошу прощения у мистера Сталина за свое несдержанное любопытство и предлагаю ему продолжить прежнюю тему. Увеличение количества межмировых пограничных пунктов и распространение их на новые государственные субъекты. Серьезный вопрос, требующий нашего общего внимания. На самом деле... «Сказал Сталин. Количество пограничных субъектов увеличивается не сильно, потому что к моменту открытия врат на территории Германии и Франции мы с коллегой Путиным уже наведем порядок в Европе 21 века. Самое главное, чтобы и там эта часть света никогда не могла превратиться в плацдарм для развязывания агрессивного завоевательного похода в восточном направлении». В этом наш главный интерес, а отнюдь не в мифическом мировом господстве. Любой, кто рвется завоевать весь мир, потом непременно оказывается на свалке история. И в то же время российское государство, которому наследует Советский Союз, расширилось из маленького московского княжества в крупнейшее государство на планете путем отражения враждебных поползновений не самых дружественных соседей. Кто только не приходил к нам за шерстью, но все сами ушли стриженными, а некоторые навсегда остались на нашей земле. Так что вопрос с Европой 21 века на этой встрече не обсуждается. Правительства тех стран сами выбрали себе такую судьбу, когда пошли на поводу у узыкеанского гегемона. «Заокеанским гегемоном вы называете Соединенные Штаты Америки 21 века?» Торопливо спросил Рузвельт. «Да», — ответил вождь советского народа, — «именно так». Алчность и жажда неограниченной власти в конце концов свели американские элиты с ума. А как же иначе, ведь счастье мирового господства было уже в руках, но вырвалось и улетело, и теперь каждый следующий шаг только приближает окончательный разгром. Да, мистер Сталин, мне было очень горько, когда я узнал, что дело всей моей жизни было так бездарно спущено в клозеты из за мелочных меркантилистских соображений банкиров и биржевых спекулянтов, признал Рузвельт. И в то же время даже такая изуродованная и больная Америка для меня все равно не чужая. И я хотел бы знать, не собираетесь ли вы разобраться с той Америкой в своем любимом стиле? чтобы не осталось и камня на камне. А с кем мы разбирались так, что не оставалось камня на камне? Услышав перевод, обиделся Сталин. Германию мы только пугали, чтобы этот технизированный людоед вел себя прилично, а остальных лишь слегка отшлепали, приводя в чувство. Но когда в нашу историю вмешались ваши партнеры из России будущего, ничего в Европе и мире не осталось таким, как прежде сказал Гарри Гопкинс. Сама Вторая мировая война должна была изменить этот мир до неузнаваемости, сказал президент Путин. Мы только сдвинули векторы изменений в нужную нам сторону и придали этому процессу дополнительной энергичности, чтобы избежать лишних жертв. Это только кажется, что скоротечная война особенно кровопролитная, если взять на круг, потери в них гораздо меньше, чем в вялотекущих затяжных конфликтах. В общем, по Европе нам удалось примерно в 10 раз уменьшить количество человеческих жертв, особенно за счет недопущения массового убийства гражданского населения германскими нацистами и англо-американскими гегемонистами. По части массового преднамеренного уничтожения некомбатантов в нашем прошлом «Ваше, мистер Рузвельт, американское военное командование прочно удерживало второе место после последователей бесноватого германского фюрера». На третьем месте были финские националисты, истреблявшие русское население советской Карелии. А турецкие и японские людоеды выступали вне рамок общеевропейского конкурса на самого кровожадного серийного убийцу. Теперь вы в европейской войне не участвуете. Британия просто боится посылать свои бомбардировщики на нашу подмандатную территорию. А финские, германские националистические режимы прекратили свое существование и больше никого не убьют. А война на европейской территории закончена. И это, говорите вы, жестко и без всяких причин, напавшие на несчастную Турцию, которая «Не сделала вам ничего плохого?» — в горячке воскликнул Гопкинс, разозленный тем, что англосаксов назвали жестокими убийцами, но тут же осекся, потому что в кабинете Сталина моментально запахло озоном. «Мы не собираемся спрашивать разрешения у разных заморских политиканов на то, чтобы добиться безопасности для своей страны», — медленно и веско произнес вождь советского народа. Я вижу, что мы совершенно напрасно собрались сегодня в этом кабинете, потому что в некоторые головы еще не успела проникнуть мысль о неприемлемости вмешательства в чужие дела на другой стороне земного шара. Жестокий османский режим, много столетий походя, заливавший свою землю кровью стариков, женщин и детей, будет уничтожен, невзирая на чьи-либо возражения, а турецкий народ перевоспитан в духе общечеловеческого гуманизма и братского отношения к ближнему». «Мистер Сталин!» — воскликнул Рузвельт. «Простите моего помощника, он необдуманно погорячился. Мы не собираемся каким-либо образом вмешиваться в ваши дела с Турцией, и с кем-нибудь еще в Старом Свете, если вы не будете вмешиваться в политику на территории обеих Америк, завещенных нам доктриной Монро. «Вот это настоящий мужской разговор, мистер Рузвельт», сказал советский вождь. «Сразу бы так. Мы тоже не собираемся вмешиваться в ваши американские дела, если вы не будете вмешиваться в наши в восточном полушарии». Только учтите, что если ваш крупный бизнес, ограниченный в распространении на нашей территории, начнет нещадно эксплуатировать население Латинской Америки как единственный доступный ему ресурс, то неизбежно ожесточение неприязни, которую местные испытывают к американцам гринго, и доведение этого чувства до состояния лютой ненависти. «И в таком случае вы разорвете достигнутые сегодня соглашения и обрушитесь на Америку всей своей мощью?» Отшатнувшись в кресле, спросил Рузвельт. «Нет», — ответил Сталин. «В таком случае ваша страна перестанет быть Америкой нового курса, которая нам так нравится, и отношения между нашими странами действительно начнут быстро ухудшаться. Но нападать мы на вас не будем, ибо...» не преследуем агрессивных намерений и не ищем себе на вашем материке приращения владений. Мы Европу с Азией оставили бы в покое, но нам известно, что на малейший крючок земли вблизи от наших границ, который мы не возьмем под свой контроль, тут же лезут ваши торговцы демократией в разнос и военные, чтобы превратить несчастную забытую страну в плацдарм «Нападение на Советский Союз». А нам такого повторения другой истории не надо. Нет, мы просто сделаем так, что никакое нападение на нас с вашей стороны станет невозможно. А все остальное доделают ваши соседи с юга. Но это тоже плохо. И подобного исхода мы не хотим. Вы бы лучше воспринимали жителей латиноамериканских стран не как ресурс для эксплуатации, А как таких же людей, как вы, перед которыми следует держать свое слово, а также честно рассчитываться за приобретенный товар и приложенный труд? Вы, мистер Рузвельт, возможно, единственный человек, который может хотя бы попытаться взяться за труд по перевоспитанию американской нации на человекообразный лад. А мы вам поможем, чем сможем. И тогда все у вашей страны будет хорошо. «Мистер Сталин», – вздохнул Рузвельт, – «вы же знаете, что жить мне осталось чуть более двух лет, а за такой срок процесс перевоспитания нации невозможно даже начать, так что, скорее всего, после моей смерти события пойдут по худшему из всех возможных вариантов. Большой бизнес, когда поймет, что его сажают на голодный паек, возмутится до глубины души и начнет искать способы, Отменить неизбежное. Владимир Путин внимательно посмотрел на американского президента и неожиданно произнес. «Фрэнки, а кто вам сказал, что вы проживете только два года? Я хоть и не доктор, но могу сказать, что там, в нашем мире, ваша смерть в самый канун победы над Германией выглядела так же подозрительно, как кукарекающий на ярмарке осел». Но если вы хотите быть уверенным в состоянии своего здоровья, мы приглашаем вас к нам, обследоваться в нашем самом лучшем медицинском военном госпитале имени товарища Бурденко. Последствия полиомиелита наши профессора вам вылечить не смогут. Нет такой возможности даже в 21 веке. Но по части всего остального, повышенного артериального давления, Сердечная недостаточность, стенокардия и ишемия. Если будете принимать лекарства, которые они вам пропишут, и соблюдать рекомендации по режиму, то вы проживете значительно больше двух лет. Ну а пока вы будете заниматься своим здоровьем, мы снабдим вашего мистера Бидла таким количеством компромата на ваш крупный бизнес, конгрессменов и сенаторов по части уклонения от уплаты налогов, мошенничеств и прочих тяжких деяний, что этим людям будет совсем не до борьбы за власть и организацию вашего убийства. «Я, конечно, буду вам благодарен за такой подарок, как несколько лет жизни и компромат на моих врагов, но скажите, Владимир, за что мне такой парад невиданной щедрости?» – спросил слегка растерявшийся Рузвельт. Российский президент пожал плечами и ответил. В наших общих интересах, Фрэнки, мирно трудящаяся Америка, которая не рвется разжигать войны по всему миру. В нашем прошлом, только во времена Второй мировой войны, американская армия находилась на втором месте по преднамеренному убийству некомбатантов. А если взять весь XX век целиком, то первое место вашим GI обеспечено с большим отрывом. Не было на планете такого уголка, где ваша Америка не устраивала бы вооруженных вторжений, госпереворотов и кровавых мятежей. Повторить такое будет безумием. И в то же время мы с товарищем Сталином помним главную господню заповедь, что он желает не смерти грешника, но его исправления. Любым другим способом, кроме продления вашего существования на максимальное большое количество лет, данная задача не решится. Хозяин кабинета внимательно слушал перевод разговора российского и американского президентов и мотал на уз. Ильич в подобном случае уже давно вставлял бы в разговор реплики на языке просвещенных мореплавателей. И когда все выводы были сделаны, советский вождь сказал «Да, мистер Рузвельт, нам чуждо ненужное смертоубийство. И на силовой способ разрешения споров мы идем только в самом крайнем случае. Турция заполучила свою войну потому, что когда мы потребовали от ее властей измениться, перестать убивать своих сограждан по национальному и религиозному признаку, а также покаяться за все былые преступления», Господин Ининю ответил отказом. Он заявил, что сначала Красная Армия должна взять Стамбул. И только потом турецкое правительство будет вести с нами переговоры. Выполнять ему наши требования или нет. Иначе, мол, потомки осман своего президента не поймут. Было уже такое, что султана, совершившего что-то, неприятное большей части народа, выкидывали из дворца с перерезанным горлом а его место занимал один из наследников. Со времен Энвер-Паше этот процесс упростился до крайности и называется теперь революцией. Тогда мы решили, что раз с попыткой решить вопрос по-доброму возникают такие сложности, то туркам больше не надо иметь ни своего государства, ни армии. Все имеет свою цену, в том числе и желание повоевать, просто дабы доказать народу, что их президент не слабак. С вами мистер Рузвельт. Совсем другое дело. На сотрудничество вы пошли добровольно, и ваш народ не будет оспаривать ваши решения, которые приняты для его же блага. В таком случае и отношение к вам будет совсем другим, чем к президенту Ининю. «В таком случае, — сказал президент Рузвельт, Я хотел бы попросить, чтобы территорию Соединенных Штатов Америки тоже обследовали на предмет потенциальной возможности открытия врат. Будет очень неприятно, если дырка в Америку 21 века откроется для нас совершенно неожиданно и в непредсказуемом месте». Путин и Сталин переглянулись, после чего вождь советского народа сказал «Такое маловероятно, но не исключено». Те другие, товарищ Сталин и товарищ Путин, которые затеяли торговлю через свои искусственные врата, вполне могли договориться со своим президентом Рузвельтом из тех же соображений, что и мы сейчас, и поделиться с ним некоторыми технологиями, хотя бы ради того, чтобы он поставил на уши их Америку 21 века. Так что обследовать территорию США на наличие присутствия этой самой К энергии не только можно, но и нужно. Нам не нужно, чтобы американские войска из 21 века неожиданно прорвались на территорию нынешних Соединенных Штатов и застали всех врасплох. Пожалуй, соответствующее оборудование можно будет разместить на борту одного из 195 РЦ, сказал российский президент. Только у этой машины хватит дальности пересечь Атлантический океан, а потом с минимальным количеством посадок провести разведку территории США, Канады и на всякий случай Мексики. Но на подготовку самолета и аппаратуры к данной работе потребуется время. Примерно столько же, сколько будет необходимо нашим профессорам, чтобы обследовать мистера Рузвельта на предмет наличия сердечно-сосудистых заболеваний. «Ну что же, джентльмены, такой вариант меня устроит», сказал американский президент. «Вряд ли врата в Америке, если они вообще будут, набухнут раньше тех, что вы уже обнаружили в Европе. И еще, я хотел бы знать, будут ли американскому бизнесу доступны технологии из 21 века, или они все у вас в глухом стоп-листе?» И тут снова пришло время переглядываться главам советского и российского государств. «Стратегические технологии могут размещаться только на территории Старого Советского Союза», сказал Путин, «и только в специально оговоренных с товарищем Сталином местах. Не стратегические технологии предоставляются Советскому Союзу бесплатно, а североамериканским Соединенным Штатам с уплатой небольшого помесячного лицензионного сбора» а дальше все как вы любите конкуренция мать порядка если мы отдаем вам какую то технологию то не поставляем готовые изделия на территорию обеих америк и впоследствии обязуемся закупать часть вашей продукции самого высокого качества ради товарного разнообразия на наших рынках мистер путин а что значит стратегические технологии спросил рузвельт это значит — ответил российский президент. — Ракетная, атомная, микроэлектронная промышленность и кое-что еще. Готовые изделия по каталогу в случае необходимости вы приобретать сможете, а вот способами их производства мы с вами делиться не будем. Этот принцип обсуждению не подлежит. — Ну что же, джентльмены, — кивнул Рузвельт, — такой подход меня устраивает. А сейчас, если мы все решили, наверное, пора закончить это совещание. Да, согласился Сталин. У нас такое же мнение. 20 сентября 2019 года, 8.15 по Москве. Белоруссия, Брест, позиции подвижной мехгруппы генерала Катукова. К утру 20 числа ожесточенные бои на Брестском направлении полностью стихли и наступила почти мирная тишина. Двое суток польские подразделения двух механизированных дивизий под непрерывными ударами с воздуха русыпью выходили к этому пограничному белорусскому городу со стороны рубежа Пружаны-Кобрин и наталкивались на все уплотняющиеся боевые порядки миггруппы Катукова. Линия полевой обороны проходила от Черновчиц к Черням, потом Кошелево, а далее восточнее Брестского аэропорта, потом по руслу реки Муховец до деревни Ракитница, оттуда до деревни Стрегонец и далее до старого села. А за старым селом начинается лесисто болотистый массив, где невозможен маневр силами и никакой кадровый командир мотопехотного подразделения, будь он хоть три раза Полякам в эти хляби не полезет. Хозяйничают в тех лесах никакие не решие, не русалки, а злые белорусские партизаны, вступившие во взаимодействие с советскими мехчастями и составившие у них фланговое хранение и разведку. Туда пойдешь, обратно не вернешься. Поэтому первый удар подразделения 16-й механизированной дивизии был нацелен вдоль шоссе М1, на Ракитницу и далее на Брест. Однако примерно в километре перед позициями советских частей протекала речка Осиповка. Не столь полноводная, сколь болотистая, и шоссейный мост через нее был взорван на совесть, так что отремонтировать его можно было только капитальными средствами. Преодолевать эту водную преграду польским жалнежам пришлось под плотным огнем. Там было все от окопанных на прямой наводке длинноствольных штурмовых артсамоходов Су-122, ПТРК, минометов, до множества БМП, мотострелковых батальонов, простреливающих доступы к водной преграде своими автоматическими пушками. Спаренная 23 миллиметровая пушка боевого модуля Кливер-3 – это еще тот кусторез, напрочь вырубает ракетник вместе с с укрывавшейся в нем вражеской пехотой. Разведывательные квадрокоптеры, посменно висящие над полем сражения, не дадут соврать. Вот к урезу войны выходит деревня, как дерьмо мамонта. БМП-1, намереваясь спуститься вплавь, но подрывается на мине, ибо удобных мест для форсирования на технике вдоль проросших ракетную деревня-ракитница не зря носит свое название, берегов, речки не так особо много, и советские саперы успели позаботиться о каждом, прикопав сюрпризы. После подрыва своей железной телеги, польские жалнежи бросаются от нее в рассыпную, и тут же на советской стороне из окопа выглядывает артсамоход Су-122 и делает выстрел. Через секунду прямое попадание осколочно-фугасного снаряда разносит польскую БМП в дребезге. Эффект такой же, как если бы по таракану врезали даже не тапком, а молотком со всей дури. Откуда-то с польской стороны вылетела ракета ПТРК, но самоходка уже убралась в свой окоп. Под навес из стальной сетки рабица. Промах. Счет 1-0. Попытка форсировать Осиповку в излучине чуть выше по течению и, соответственно, на большем удалении от российских позиций привела к невыносимому конфузу, потому что сия речка там течет двумя, а то и тремя руслами среди озер старец по заболоченной местности. Несколько польских БМП просто увязли, как мухи на липучке, так что ни туда, ни сюда, а пехота изрядно поползла в грязе под минометными и гаубичными разрывами. В итоге одно БМП в дребезги разбило прямым попаданием, а остальные увязли чуть ли не по самой башне. Еще несколько атак в других местах привели к тому же результату, и тогда польское командование решило перенести основной удар на направление севернее Муховца, оставив на южном фланге только небольшие заслоны. А вот там вечером 18 и весь день 19 числа и гремело ожесточенное сражение. Сначала атаки шли в направлении от Жабинки на аэропорт, преимущественно подразделение 16-й мехдивизии. Потом подошла 18-я мехдивизия и толпами повалила от Каменца на Черновчицы. Впрочем, к тому моменту на Брестском плацдарме была уже вся мехгруппа генерала Катукова, в купе с частями усиления, совсем ненужными при ликвидации растрепанных и деморализованных остатков украинской армии. На первом этапе сражения остатки польской артиллерии еще пытались оказать поддержку собственным войскам, штурмующим советские оборонительные порядки. Но контрбатарейная борьба, а также набеги штурмовиков и ударных вертолетов на открыто расположенные позиции свели ее влияние к нулю. Дальнейшее напоминало отчаянную попытку прорыва украинской армии из окружения под Донецком. Когда мертвы все старшие командиры, никто уже не отдает приказов, а атакующими жалнежами руководит только инстинкт диких животных, отчаянно рвущихся из-за подни на свободу. Грохот артиллерийской канонады не прекращался ни на минуту. умираясь до беспокоящегося огня, во время затишья и поднимаясь до Крещенда в мгновение атак. Поле перед позициями советских мотострелков и самоходчиков было заставлено сгоревшей техникой и завалено телами польских солдат, а эти несчастные все перли и пёрли навстречу своей судьбе, лишь бы прорваться и уйти за Буг на территорию Польши, как будто там их ждет последнее в жизни счастье. Но не было там никакого счастья уже к вечеру 18 числа, когда стало, когда стало известно, что правительство и президент погибли в полном составе, армия во всходних кресах окружена и частично разгромлена, а Украина так и вообще ликвидирована де-факто как явление. Первыми по дороге на Прагу кинулись в бегство депутаты Сейма. Чудесная метаморфоза произошла прямо на их глазах. Вот была самая мощная в военном отношении держава Восточной Европы генералов, которые охотно назначали на разные второстепенные командные посты в НАТО. А вот уже ветер под грай ворон разносит вокруг пепел былого величия и хоронит мечтания ясно-вельможного панства о державе от моря до моря. Пройдет еще несколько дней, русские после жестоких боев на своих исходных позициях получат. Пополнение топливом и боеприпасами, после чего несколькими клиниями с трех сторон вторгнутся на пока еще свободную территорию Польши. И остановить этот натиск или хотя бы его замедлить нет уже ни сил, ни желания. Остатки кадровой армии в пунктах постоянной дислокации и резервисты, бросая оружие, расходятся по домам, ибо никто не хочет класть головы за безнадежно проигранное дело. И вот утром 20 числа, признавая неизбежное, выходить под белыми флагами и сдаваться начали жалкие остатки былой сводной армейской группы Брест. Чуть больше месяца назад они, полная спеси и высокомерие, готовились вступить на территорию Белоруссии, чтобы покарать взорвавшихся белорусских холопов, которые забыли, что такое «панская палка». И теперь большей части тех гордецов не надо уже ничего, а остальные, которых осталось ничтожно мало, идут сдаваться в русский плен, самый гуманный плен в мире. Но что это? На солдатах, которые готовятся принимать пленных, не русские погоны, а большевистские петлицы. Какой позор. Доблестная польская армия проиграла даже не местным русским, а дремучим и отсталым красноармейцам тирана Сталина. Но эти дремучие отсталые неплохо вооружены, имеют боевой опыт и с насмешкой смотрят на побежденных. Вроде бы с момента советско-польской войны минуло почти сто лет, а как будто ничего не изменилось. И сегодня эти бойцы берут реванш за конфуз на Висле, случившийся из-за самодеятельности за знаки Тухачевского, коего в спину пенал Тарапыга Троцкий. Если бы не истеричная суета этих двух отморозков от революции, то Польша вполне могла пасть еще сто лет назад. Это же поняли и сдающиеся в плен поляки. Унижение для ясно-вельможных панов было страшное. Все равно, что раздеть догола, вымазать в смоле, вывалить в перьях и в таком виде прогнать по улицам людного города. Усугубляя настрой разбитых панов, кто-то из советских бойцов с насмешкой запел «Конно-армейскую», автор Алексей Сурков.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 над костями шумят вытерки помнят псы атаманы помнят польские паны конноармейские наши кренки если в край наш спокойный хлынут новые войны проливным пулеметным дождем по дорогам знакомым за любимым наркомом мы коней боевых поведем пока тут у аэропорта пели в жабинке где еще оставались не сдавшиеся в плен польские офицеры И стабильного оружия торопливо стрелялись самые гордые и чувственные. Этих людей 30 лет из-под воль приучали к тому, что именно им, как любимой жене американского Падишаха, будет дозволено властвовать над холопами, построив крупнейшую в Европе державу. Новая речь, посполитная в их мечтах, уже раскинулась на огромных просторах с севера на юг от Балтийского до Черного моря. И с востока на запад от Смоленска до Одера. И вот теперь случившееся крушение этой мечты и унижение со стороны большевиков заставило этих людей сводить последние счеты жизнью. Тому, кто пустил себе поле в весок, уже не стыдно и не надо больше ничего. 20 января 1943 года, 12:35. Константинополь, дворец Тапкапы. Пункт временной дислокации штурмовой бригады имени Таудеша Костюшка. Капитан старого войска польского, пан Бронислав Замостинский. Как пелось в одной революционной песне, это был наш последний и решительный бой. Турки. Они ведь тоже старые враги польского панства, которые пили у нас кровь. Почитай. Триста лет самой битвы при Махаче. И вот мы вместе с Красной Армией пришли сюда, в Стамбул, центр великих злодеяний павшего разбойничего государства и уверенно попрали его ногами. Всего 10 дней понадобилось Железным легионам господина Сталина для того, чтобы пройти от Андреанаполя до стен древней византийской столицы, разжевав по пути полумиллионную армию. И еще три дня длился ожесточенный штурм вражеской твердыни – в котором нам пришлось применить всю нашу отвагу, умение и мощь, полученного из заврат вооружения. И вот зверь мертв, и мы попираем его труп своими ногами, под небом, затянутым дымом от горящих зданий, мешающимся с низко нависшими серыми облаками. Несмотря на валяющиеся вокруг тела защитников этого места и сеющий с небес то ли дождь, то ли снег, Настроение у бравого панства приподнятое и даже праздничное. Победа по Нове, да еще какая победа! Сколько польских пленников в цепях прошли по этим улицам, сколько прекрасных и гордых дочерей нашего народа бесследно сгинуло в его гаремах. И теперь мы отомстили за их горе и слезы, пришли сюда, чтобы прах дала мать былые остатки злого величия с германцами, когда они придут в себя после человека ненавистнического озверения, мы по соседству жить сможем, а вот с такими зверьми, как турки, никогда. Полковник Долматович говорит, что, скорее всего, это последняя наша война, и в Маньчжурию громить японца нас не позовут, и на Пиренейский полуостров ликвидировать Франка и Салазара тоже. Теперь же нас должны были вернуть в Польшу и распустить по домам. Но этим прогнозам не суждено было сбыться, потому что сегодня в наше расположение в сопровождении свиты тоже слегка хмельные от одержанной победы зашли командующий фракийским фронтом генерал Жуков, командующий штурмовавший Стамбул 9-й армией генерал Гологолев, а также обычная в таких случаях генеральская свита. И среди сопровождавших генералов, панов-офицеров, мы, ветераны бригады, начинавшие еще в Смоленске, с удивлением узнали нашего доброго ангела-спасителя, пана Сосновского. Только теперь он уже не поручик, а майор. А появившиеся на лице дополнительные жесткие морщины и побледневший кривой шрам на щеке, свидетельствовал о том, что этот достойный пан не отсиживался в штабах, а дрался в первой линии, так же, как и мы. Завидев приближающихся генералов, наши штурмовики вскочили на ноги и стали оправляться. Полковник Долматович подал было команду смирно, но генерал Жуков махнул рукой, и все поняли, что разговаривать с ними будут вне строя и без чинов, как и положено с настоящими героями». Поздоровавшись, Жуков назвал нас лучшими представителями польского народа и поздравил с победой. Ну что же, под командой этого генерала мы свою войну под Смоленском начинали и под его же командованием в Константинополе закончили. Хороший он генерал, дельный. Будь такие командующие в части у императора Николая, война закончилась бы еще в 14 году году сокрушительным разгромом Германии и ее союзников. Уже восточно-прусскую операцию вместо Самсонова он наверняка провел бы на отлично. После Жукова нас поздравил генерал Глаголев. Насколько я понимаю, в начале войны он был полковником, и совсем недавно за Андреанапольскую операцию был произведен господином Сталином генерал-лейтенанты. На мой искушенный вкус, штурм Андреаполя был сочетанием изощренного хитроумия и сокрушающей мощи. Когда враг был вбит в землю, не сумев ни огрызнуться, ни даже отступить в порядке. Вся турецкая группировка, говорят, не менее трехсот тысяч, осталась там, на залитой дождем окровавленной земле древней Фракии. В прошлую Великую Войну в русской армии до самого конца фронтами и армиями командовали разного рода Бездари и Тупицы, и на этой войне всего за полтора года из-подполковников поднялась железная генеральская порсль, годная хоть на поля Армагеддона биться со всеми силами ада. А после генерала Глаголева с нами вдруг заговорил наш добрый крестник пан Алексей Сосновский. «Здравствуйте, панове!» — сказал он. «Я майор Алексей Сосновский. Когда-то принял непосредственное участие в вашей судьбе. Ветераны бригады, начинавшие воевать, под Смоленском, знает меня лично, а остальным обо мне наверняка рассказывали более опытные товарищи. Тут панство одобрительно загудело, ибо и в самом деле имя пана Сосновского было известно всем. А полковник Долматович добавил, «Да, панове, это действительно наш ангел-спаситель, можно сказать, крестный пан Сосновский. Подчиненные ему подразделение экспедиционных сил русских из будущего помешало германцам расстрелять нас у противотанкового рва из пулеметов и свалить это злодеяние на большевиков. А потом он предоставил нам право выбора – либо взять в руки оружие, встать в общий строй вместе с теми, кто воюет против Гитлера, либо вернуться за колючую проволоку у большевиков и за всем дальнейшим наблюдать с той стороны». Первым он обещал честь и свободу, вторым безвестные забвения. И все это исполнилось, как и было обещано. И у нашей Польши тоже все будет хорошо, потому что, друзья, у нас теперь близко, а враги далеко, а не наоборот, как это было до 1939 года. А лучше нашей Родине быть полноправной республикой в составе Советского Союза, чем разменной монетой в играх так называемых великих держав. «У вашей Польши дела и в самом деле теперь пойдут хорошо», сказал пан Сосновский. Правительство в Лондоне, отказавшись участвовать в восстановлении страны, отдав подчиненным ему силам приказ на вооруженное сопротивление Красной Армии, само поставило себя вне рамок политического процесса. «Теперь в самом деле, друзья, Польши находится близко, а враги далеко. Зато вы, панове, люди заслуженные». И более того, знающие, чего могут стоить маленькой стране необдуманные политические решения, вполне готовы к тому, чтобы в меру талантов подниматься по гражданской карьерной лестнице, становиться министрами и депутатами Сейма. Только тот может быть властью в своей стране, кто однажды проливал за нее кровь. Если не свою, так чужую. «Скажите, пан Сосновский». Выкрик... выкрикнул кто-то из задних рядов. «А так ли это нужно, чтобы Польша становилась еще одной советской республикой?» «Нужно», — ответил наш добрый крестный. «Сейчас в вашем мире наступает, а в нашем уже давно наступило такое время, когда маленькая страна не в состоянии обеспечить себя всем необходимым, и чем дальше, тем сильнее это положение будет ухудшаться». Сильнее всего это сказывается в военной области, ибо вооружение всегда идет в первых рядах технологического прогресса. Не только потом технологии, отработанные для массового применения, поступают в гражданский оборот. Вспомните свой 1939 год. На каком уровне его встретила Польша и на каком Германия. Кроме того, разве плохо быть гражданином огромной страны с возможностью Без всяких виз и заграмм паспортов поехать в любой ее край для того, чтобы найти себе работу по душе или поступить на учебу. Да, это так, подтвердил я. Когда Польша была частью Российской империи, у нас была такая возможность, о которой говорит пан Сосновский. Лично я, сын простого офицера, не скопившего капиталов, обучался в кадетском корпусе в Павловском училище за казенный Кошт. Другие мои знакомые и соседи, что пошли по штатной части, учились кто в Петербурге, кто в Киеве, кто в Москве, а кто и в Одессе. И поделались при этом немалыми людьми. Независимость, которую якобы добыл нам пан Полсуцкий, была похожа на то, что нас, поляков, выгнали из общего большого дома в маленький флигель и заколотили за нами дверь. «А как же социализм, который у нас в Польше собрались строить большевики?» Прозвучал еще один вопрос откуда-то из задних рядов. «Социализм социализму рознь», — ответил пан Сосновский. «То, что хорошо для китайца, то не понравится русскому и будет смертельно для любого европейца. И в то же время бесплатное образование, включая высшее, для всех слоев населения бесплатное медицинское обеспечение даже при тяжелых заболеваниях. Построенные за счет государства новые дороги, школы и больницы в количестве, достаточном для всего населения, это тоже часть системы социализма. Настоящий социализм наступает не тогда, когда в государстве истребляют всех богатых, а только после того, как в нем исчезает бесправная нищета. Эта бедность может быть гордой, а нищий он вообще как бы не человек». Так что немного социализма вместе с добротой и человеколюбием Польши совсем не повредят. «Скажите, а генерал Сосновский из лондонского правительства вам не родственник?» Раздался еще один вопрос, обитатель которого пожелал остаться неизвестным. «Быть может и родственник», – пожал плечами наш ангел-спаситель. «Сосновских на свете много, и всех их не упомнишь. Но в любом случае, как говорят у нас в России…» В большой семье не без урода. «А вы, пан Сосновский, кто? Поляк или русский?» Спросил все тот же голос. «Есть у меня и польские корни, есть русские?» Ответил наш собеседник. «А вы позвольте узнать, пан, кого больше любите, папу или маму?» Ответом на это заявление была тишина. Действительно, если у человека имеются и польские, и русские корни, он имеет полное право одинаково любить и Польшу, и Россию. «Иванове», — опять сказал я. «Это полякам, немцам, англичанам или французам нужно родиться. Особенно французам, потому что у представителей этого народа национальной успехи хватит на трех Адольфов. Русским при этом можно стать, даже не имея русских корней, как пан Сосновский. Просто вы однажды заметите, что ваши однокашники и сослуживцы смотрят на вас, как на одного из своих». «И это будет значить, что вы стали русским, не переставая при этом быть поляком. А рядом с вами при этом могут быть такие же русские немцы, русские армяне и грузины, русские азербайджанцы и даже, бывает и такое, русские евреи, а также обычные русские, которые в трудную минуту всегда вам помогут, покажут и расскажут, что делать». «Да», — подтвердил полковник Долматович. Когда генерал Глаголев или даже генерал Жуков ставит мне задачи, они не делают разницы между мной и командирами других частей. Также наша бригада на общем основании снабжается со складов всем необходимым, а после выполнения задачи нас не обделяют наградами. Почти у всех есть советские ордена и медали, а у многих и не по одной. Все они даны за дело, и ни одной за красивые глаза или по знакомству. После этих слов нашего командира панство опять одобрительно загомонило, ибо, как в самом начале нам и обещал наш добрый ангел-спаситель, экспедиционные силы русских из будущего и Красной армии относились к нам как к равноправным боевым товарищам. Но, как оказалось, на этом разговор был еще не закончен. «Панове!» – произнес пан Сосновский. Дело в том, что я опять пришел к вам потому, что ищу добровольцев, которые ради блага Польши взялись бы за крайне нелегкий и даже опасный труд. «Мы вас не понимаем», — сказал полковник Долматович. «Ведь вы же сами сказали, что все у нашей Польши будет хорошо, и вдруг оказалось, что вам опять нужны добровольцы для тяжелого и опасного задания. Речь идет о Польше 21 века» которая подпала под власть людей, решивших, что лучшими друзьями для них будут Америка и Великобритания, а врагом – Россия. Такое вы видели в 1939 году. Но так как Россия – это не Германия, мы терпели до последнего момента. когда та, Польша вместе со странами Балтии напала на союзную нам Беларусь, после чего отформатировали всех агрессоров под корень. Воевать там уже не с кем, но прежде чем возвращать польскому государству сначала возможность самоуправления, а потом и независимость, необходимо восстановить ее политическую систему, полностью разрушенную деятелями проевропейского и проамериканского рептильного толка. Если та Польша вам не чужая, панове, то вы обязательно должны откликнуться на мой призыв. Воевать там не надо, но надо стать костяком того что и называется государством. «И в этой Польше вы тоже собираетесь строить социализм?» – спросил полковник Долматович. «Нет», – ответил пан Сосновский. «Социализма мы строить не будем. Единственное наше требование к той Польше, чтобы это было дружественное нам государство, принимающее решения, исходя из своих национальных интересов, а не из исторических комплексов или, по приказу, из иностранных столиц. И это все». «В таком случае запишите в добровольца меня», сказал Пан Долматович и сделал шаг вперед. За ним о том же заявил почти каждый офицер, унтер или солдат. «Жить в советской Польше наши товарищи не хотят и в то же время высоко оценили доверие, которое им оказали власти России из 21 века. Возможность построить самую правильную Польшу без коммунизма, ну и без дури пилсучины, тоже стоит дорогого.